Глава 5 167 год, июнь, второе К нам на утренний рассол прибыл аглицкий моссол. Декламировал Баромир на русском языке отрывки из сказа про Федота Стрельца удалого Младца. Как помню, местами переиначивая и додумывая. Но это было неважно. Местные все равно не понимали ни слова. Им что так, что эдак. Вот он и гнал пургу без малейшей оглядки на что-либо. Сам же тем временем прохаживался, поглядывая на то, как его ребята работают на мехах. Спуску он им не давал. Вон трудились так, что только пот утирать успевали. Они хотели железо. Он дал им железо. Кушайте, как говорится, не обляпайтесь. Начали они закономерно с руды. Что болотная, что луговая, что озерная руда представляла собой разновидность бурового железняка, известного также как лимонит, который являлся результатом жизнедеятельности особых бактерий. С точки зрения промышленного производства индустриальной эпохи такие руды очень плохи. Они не образуют больших массивных месторождений, достаточно бедны, да еще и имеют неустойчивый состав примесей. Однако для кустарного производства они подходят идеально. В первую очередь потому, что добываются очень легко и распространены чрезвычайно широко. Да и по сути относятся к возобновляемым ресурсам. Из-за чего выработать их в регионе распространения весьма затруднительно. Вот на них весь Железный век и строился. С самого своего начала до эпохи Ренессанса, а местами и до 19 века. Просто дешево, доступно и не очень продуктивно. Берамир не был местным, обладал некоторым багажом знаний и мог себе позволить посмотреть на этот вопрос под другим углом. Поэтому, потому, получив новых работников, охотно применил их для повышения производительности труда. Так что его ученики руду эту сначала искали и добывали, потом промывали в ситечках, стараясь избавить ее от ненужных примесей, Она ведь в основном встречалась в виде маленьких или крошечных фрагментов, такая крупа размером от фасоли до риса. Встречались и крупные конгломераты, но редко, очень редко. Дальше руда дробилась, обжигалась в горшках и прогонялась через магнитный обогатитель. Из плохого отбракованного железа, полученного ранее, Беромир наделал магнитов собрал из них просыпной фильтр и заставил своих учеников раз за разом прогонять через него обожженную руду. Муторно, трудоемко, но оно окупилось лихвой, очень сильно сократив расходы в угля. Его все время подготовки жгли в аппаратике для пиролиза, том самом, который Беромир собрал по осени, и даже рядом еще два поставили. Но даже так это оказалось быстрым делом, куда дольше, чем вознес рудой. Подготовили, значит. Подлатали обе печи, заменив поврежденные шамотные кирпичи. И, сделав первую плавку, получили куда больше хороших криц, чем зимой. Сказалось и обогащение, и более интенсивное дутье. Ведь Берамир заставлял учеников работать на мехах натурально на пределе их физических возможностей, оперативно подменяя. То один там убивался, то другой. Потом полученные крицы разбили и переплавили в тигелях индийской купольной печи, доработанной, разумеется, а потому дававший большой жар. Получили на выходе слитки отличной низкоуглеродной стали, даже для начала 20 века. По местным же меркам, натуральное чудо. Ведь качество качеством. Но куда важнее оказалось то, что затраты угля, времени и сил на каждый килограмм железа получились в десятки раз меньше, чем даже в Римской империи этих лет. Тут и высокая эффективность плава руды, и отсутствие долгого и мучительного выбивания шлака и искрицы с многократной кузнечной сваркой сырья. Выглядело все это дивно. Раз. И готово. Во всяком случае, в глазах тех, кто хотя бы немного слышал об этом деле, Ситуация выглядела именно так. Щародейство, не иначе. «Какой необычный способ получения железа», — произнесла Мила, затеяв разговор, когда Берамир остался на некоторое время в одиночестве. «Специально, чтобы повозиться с записями». «А?» — словно очнулся ведун, отвлекаясь от своих расчетов. «Я говорю, что никогда не видела, чтобы так получали железо». «А ты что, дело Ковали где-то видала?» «Конечно», — кивнула будущая теща. «Мой отец был Ковалем. Девочки в такие дела не посвящались, но все равно я многое видела». «Видимо, не все», — улыбнулся Берамир. «Откуда ты узнал, как это делается? Ведь так никто вокруг не поступает. От отца я слышала, что даже Ромеи так не делают». Наши обычаи мало в этом деле от их отличаются. «Не задавай лишних вопросов и не услышишь лжи», — еще шире улыбнулся парень. «Не хочешь говорить?» «Это все просто не имеет смысла. Я ведун. У меня свои советчики». «В том, что тебе благоволит Велес, даже сомнений нет. Ни у меня, ни у кого бы то ни было вокруг». Всякий, кто тебя видит, то понимает это очень скоро. Злые языки даже говорят, что ты сам и есть воплощение Велиса. Велеса. Глупости, конечно. Хотя их и болтают. Но... Как? Что как? Как это происходит? Ты ведь постоянно среди нас на виду. Как он может к тебе прийти и что-то показать да рассказать? Велес не дружок из соседнего клана. Он бог. Для нас он бестелесный дух. Ему, конечно, несложно сотворить себе бренное тело и лично явиться к кому-то. Но зачем Велесу себя так ограничивать? Духом он может быть повсюду одновременно, телом же, увы, нет. А если надо наделить тебя знаниями, то какая в этом сложность? — Раз! — щелкнул пальцами Беромир. И ты что-то ведаешь, словно всегда и знал, будто это твои собственные воспоминания. Да и вообще, Велис находчив и может находить разные пути, из-за чего за ним Перуны присматривает, да время от времени одергивает, ибо не всяким путем надобно идти. а хм, не поняла? Не совсем. Представь, ты легла спать, а утром проснулась с полной уверенностью в том, что ты когда-то что-то делала. И помнишь это хорошо, ясно. «Чудно!» «Дивно!» — улыбнулся Берамир. «Тут главное с ума не сойти!» «Так Велес тебя таким образом научил делать железо? Просто наделил воспоминаниями?» «Получается, что так!» «Я помню то, чего помнить не могу!» — развел руками Ведуна. «Посмотри вокруг!» «Как бедно живут люди! Даже блистательный Рим по ночам сидит во тьме!» А я помню города, в которых население больше, чем во всей ромейской державе, и по ночам они сияют, освещенные бесчисленными огнями. Я помню, как по небу летали крылатые повозки, способные отсюда до днепровских порогов долететь скорее, чем ты дойдешь до кривой сосны на излучине, как люди бороздят моря на железных кораблях и даже на таких, в которых можно достигать самых великих глубин. Чего я только не помню, в том числе и того, чего еще нет. Понятное дело, что-то ясно, что-то мутно, но у меня голова просто забита тем, что мне знать не должно. — А голова от этого у тебя не болит? — Многие знания, многие печали, — развел руками Беромир. Болеть голова не болит, а в грусть тоску это все вгоняет, и становится понятно, от чего Велеса почитают злым глядя на то, как мы живем, и сам волком завоешь. Что примечательно, если сделать жизнь лучше, это ничего не изменит, ибо нет предела в совершенству. Тебе лучше знать, — задумчиво ответила Мила. — А твой отец Коваль, он жив? Сменил тему Берамир, потому что было видно, она пошла куда-то не туда. Увы. Развела она руками. Семь лет как умер. Мне передали весточку о том спустя год, как его не стало. А кем он был? Откуда? Несмотря на скептические ожидания Беромира, будущая теща вполне охотно пошла на контакт и начала вываливать на него обширные сведения о родственниках. Кто где живет, чем занимается и так далее. Да так много! Что уведена от этого водопада внезапных сведений, аж голова закружилась? Она оказалась из славян с Припяти вопреки ожиданиям и слухам. Но вот мама ее, да, из гётов, Из-за чего Мила неплохо говорила на их языке Гуд, Вальдемар! Гуд! пошутил Барамир. Что? Кто такой Вальдемар? А как так это все получилось? проигнорировал ее вопрос ведуна. Ведь геты, как я слышал, прохладно относятся к другим, а тут женщину своего отдали в жены. В набег они пошли, неудачный. В нашем поселении было много семей, пальцев на руках и ногах двух человек не хватит, чтобы сосчитать. Когда узнали о набеге гетов, решили применить хитрость. Поселение бросили, уйдя в леса, наварив и оставив много пива. А ночью напали, когда набежники перепились. Кого-то убили, кого-то взяли в плен. А твоя мать тут при чем? Мой дед на копье поклялся прислать свою дочь в жены сыну старейшины. Кто-то клялся отдать житом или еще чем. Все выкупались как могли. И их отпустили под обещание. Они клялись на оружие. Произнесла милость таким видом, словно Беромир сморозил какую-то дичь. Выполнили? А как же? Иногда недостаток цивилизации людям только на пользу, — криво усмехнулся Берамир. — Ну чего ты так на меня смотришь? Ладно. А с дедом ты общалась? Тем, который из Готов? Он два раза навещал маму и ее детей. Но с нами он почти не разговаривал, с ней больше, и с отцом. Оба раза забирал его с собой, увлекая иных. В набег. Они о том не болтали, но я думаю, да. Во всяком случае, возвращались мужчины не с пустыми руками. И не все. Неужели к дакам ходили? Или, быть может, к самим Ромеам? Увы, тут я тебе ничего не подскажу. Отец не болтал, да и никто не болтал. С нас же языки дань брали. Зачем их дразнить? Они не спрашивали, куда это мужчины уходят, возвращаясь с добычей? Спрашивали. Им они отвечали, что на подмогу родственникам в делах всяких, хворь там или еще какая беда приключилась, вот и помогали. И они верили. Им хватало этих слов? — удивился Беромир. Хватало, — улыбнулась Мила. Они ведь не дураки и прекрасно понимали, что мы, несмотря ни на что, платим им дань. А можем и не платить. Хуже того. Начнем ходить в набеги уже на них, увлекая с собой еще и гетов. Серьезно? Прямо растерялся ведун. Неужели навести порядок силы и не могли? Языги не могут выставить многие сотни ладных всадников. Это если все сообща. Но единства у них давно нет. Какие-то рода воюют против гетов, какие-то ходят с ними в набеги на ромеев с даками и прочих. Да, укрыться на Припяти не укроешься, ежели Языги или раксаланы осерчают на кого, достанут. Но в целом они старались туда не соваться, чтобы сохранить этот островок покоя и источник Дани. «Тут творят такое непотребство», — скривился Беромир. «Потому что могут. Там, на Припяти, пока Геты не пришли, было так же плохо, как и у нас тут». А как ты вообще сюда попала? Да приехал муж мой будущий сараком и плином из языгов, что ходил заданию на припять. Выбрали и сосватали, ему не смогли отказать. Почему? Меч подарил. Ну, меч и меч. Неужто такая ценность для коваля, чтобы дочь отдать? Велики твои знания, а простого не ведаешь. Ежели тебе меч дарят то ты от Дани всячески освобождаешься, и твоя семья, и тебя не могут покарать, угоняя в рабство, как и кого-то из родичей близких». «Как интересно!» — задумчиво произнес Беромир. «У отца не было выбора. Он же большую часть своего железа отдавал арматом Данию». «Так, так...» — покачал головой Ведуна. И они не организовали набег, чтобы избавиться от такого неудобного Коваля. Он жил в самом крупном поселении. На такое просто так в набег не сходишь. Да и далече оно стояло, чтобы наскоком прорваться и забраться. Произнесла она и пристально уставилась на Берамира. — Что? — Тебе тут нельзя оставаться. — А у нас разве есть крупные поселения? — усмехнулся ведун да и там уже болото, болото, охотно согласилась Мила, но там гниль нюхать, а тут тебя убьют или в рабство угонят. Я знаю, что за мной придут, и я буду ждать. А тот, кто предупрежден, тот вооружен. Так ты специально ставишь себя под удар? Да. Зачем? Хочу первым ударить. Улыбнулся Беромир. Называются ловля на живца. Чтобы поймать крупного вкусного хищника, нужно прикинуться слабой жертвой. А если хищник окажется слишком силен? А ты думаешь, кто-то отправит какие-то значимые силы меня наказывать?» Еще шире расплылся в улыбке ведун. Один еще не родившийся полководец, ни разу не потерпевший поражения, через сотни лет будет говорить «Удивишь, победишь». Сложно, наверное, так жить, медленно произнесла она, чуть покачав головой. Как? Ни здесь и не там, словно не родившийся, не умерев. Привыкаешь, помрачнел Беромир. Хотя радости мало. Слушай, ты говорила, что с припяти приходил кто-то для торга к вам. Это родичи? Да, от них. А с родичами из Гетов у тебя связи остались? Зачем тебе? Если они так любят ходить походы, то у меня есть что им предложить. Хочешь набег на Роксоланов устроить? усмехнулась она. Да, чуть помедлив произнес Беромир. По самой весне, как вода вскроется. Их кони будут после зимы ослаблены голодом. Да и они сами слабы, уязвимы. Если действовать быстро то можно будет разорить им несколько кочевий и отойти раньше, чем они успеют что-то сделать в ответ. Но они могут совершить ответный набег на нас, разве нет? Здесь леса, здесь у них силы нет. Встретим на стоянке и закидаем дротиками. И сотню, и другую, и третью. Да и вряд ли они придут на конях. Мила выгнула бровь и на мгновение задумалась. Так получилось? что за этот небольшой срок Берамир уже ввел в обиход приличное количество новых слов. И кланы, и дротик, атлаты, и атлат, или бумеранг, и многое иное. Просто делал какую-то новую штуку и говорил, как она называется. Но эти слова все одно слегка царапали слух местных, в том числе потому, что звучали слишком непривычно. Впрочем, мило к таким вещам не цеплялась. Так, чуть морщилась, не более. И сейчас хоть и отреагировала, но почти сразу переключилась на другое, отвернувшись и пройдясь немного, остановилась у плетня. — Что скажешь? — Послать никого не пошлешь. Самой отправиться надо. Я одна их язык ведаю, да и родич, а для гетов это очень важно. — По осени отправишься. — Ты хочешь уже ближайшей весной идти? — А чего ждать? Даже полсотни, если охочих мужчин соберу, уже сила. За зиму я им копья и дротики сделаю, и не только. Этого хватит для налета на лодках. Быстро пришли, быстро ушли. Кочевья бывают большие. А как в них люди живут? Стоит оно такое у реки, чтобы вода под боком. И живут в нем женщины, дети до да старики. Ну и горско мужчин, что промыслом каким ремесленным живут. Или иначе уважаемые. Остальные со стадами на выпасе, удалившись на несколько дней пути во все стороны. Если бить наскоком, полсотни за глаза хватит. Никто пикнуть не успеет. Надо только лодки добрые заготовить. — Хорошо. — кивнула Мила. — После свадьбы тогда поеду. — Рано. — После торга. — Арак прибудет с Ромеем. Надо, чтобы ты тут тоже была. Может, и без набега сладим. «Роксоланы уважают только силу», — покачала мило головой. «Говори, не говори, все не важно. Если за тобой силы нет, ты пустое место». «Но он ведь освободил меня от Дани. Ты сумел разжечь его любопытство». «Думаешь, снова не получится?» «Второй раз?» «Нет», — уверенно произнесла будущая теща. «Рамаев проводим, следом и поеду». «Ты прав». Мне лучше быть при тебе, когда Арак явится. Надо будет с родом мужа кого-то взять в сопровождающие. Одной мне туда идти не с руки. Да дары подготовить и что-то на торг».